глава 26 покинуть поместье сон или бред больного воображения не могу ответить откуда-то издали наблюдаю за битвой на арене мне уютно сидеть на коленях отца а где-то рядом находится мать и что-то весело рассказывает ее слова от меня ускользают все внимание сосредоточено на бойцах окружающих по рингу их плавные движения завораживают а гибкость и быстрота поражает В свете прожекторов вижу, что у соперников блестит чешуя на груди и руках. «Сын, ты когда-нибудь сможешь стать одним из выдающихся воинов или правителей?» Склонилась ко мне мать и потрепала по голове. «Не хочу плавить, хочу длаться!» С вызовом отвечаю и вызываю смех у окружающих. Обстановка праздника и веселья. Меня отвлекают от зрелища, отдав воздушную смесь из мороженого шоколада на палочке. Минута и весь перемазался, но счастлив и доволен. Приходит осознание, что такие мероприятия редки. Родители вечно заняты, а сегодня в честь дня моего рождения устроили это зрелище. Дома ждут подарки и праздничный стол с гостями. Меня же волнует вопрос, подарят ли настоящий нож с символикой моего рода и народа Скайли. И когда же, наконец, во мне проснется мой змей? Еще ни разу вторая ипостась себя не проявила. «Вот же черная дыра! Ну ты и тяжелый! Никогда бы не подумала!» — ворчит кто-то, прервав мой сон. «Змей, очнись уже! Если боевики не выйдут на связь с Бримером, или кто-то сектантов за координацию действия отвечает, то их начнут искать!» — орет в раздражении Ктарх. «Ты куда меня тащишь?» — схватил за руку девчонку. «Кстати, как тут оказалось? Велел же сидеть, тише мыши!» Час пробыла в подземелье, замерзла и решила посмотреть, что тут и как. Выдохнула та с облегчением и присела рядом. Кто помог справиться с боевиками? Если правильно понимаю, они тебя поймали и избили до полусмерти. Но потом появился кто-то еще. Честно говоря, мне страшно. Не бойся. Улыбнулся я и дотронулся до опухшего и заплывшего глаза. Черт, вижу плохо. Сил почти нет, слабость. Действительно, руки и ноги дрожат, какой-то озноб. Но ничего не болит. Это подарок от твоего змея. Он, когда уходил, впрыснул в кровь порцию странного лекарства. Формулу, сам понимаешь, знать не могу. Но заживление или регенерация резко возросла. Хмыкнул Ктарх, а потом добавил. Но я-то тоже не немолча смотрел, как жизненные силы из тебя уходят. Лотал повреждения как мог. Спасибо, ответил артефакту и попросил. Ты не мог бы глазом моим заняться, а то вижу хреново. «Прости, но пока ничем помочь не могу», — ответил он и пояснил. «Резерв энергии у опасной черты, а от тебя подзаряжаться нечем». «Змей, чего ты молчишь? Опять со своим напарником мысленно беседуете и про меня забыли?» — возмутилась Миген. «Извини», — покаялся я. «У нас нет времени. Следует отсюда быстрее уходить». «И как ты в таком состоянии пойдешь?» — покачала головой девушка. «Нет, следует набраться сил» а потом уже в путь собираться. Кстати, ты так и не озвучил свой план. Мне кажется, что сейчас самое время поговорить. Вслух высказал свое мнение мой напарник и замолчал. Согласен. В какой-то мере мы стали командой и держать в невидении девчонку неправильно. Она не предала и не бросила. Продолжает рисковать собой, хотя для нее это может и казаться игрой. Ктарх после первого этапа забега сумел выиграть один аукцион, Начал я, но артефакт перебил. «С твоей чего уж там помощью?» «Вы что-то купили? Но зачем?» Искренне удивилась Миген. «Небольшой, видавший виды, звездолет, который когда-то доставлял документацию», ответил я. «Ух ты! Неужели настоящий космический корабль? Круто! А он может совершать прыжки? На какие расстояния? Есть ли у него для этого топлива?» Задала один за другим несколько вопросов девушка и, не дав мне и слова вставить, продолжила. «Так это вы к нему идете? Значит, он где-то на Зугане? Но как удалось его переправить? Неужели никто не заметил?» «Нет, не верю». Отправкой занималась специализированная служба, которая доставит за определенные деньги даже в жерло вулкана все, что закажешь. Со смешком ответила Эктарх. «Ты не переживай. Наше приобретение уже прибыло и дожидается своих владельцев». «Уверен», — уточнил я. «Змей. Миллион процентов не дам. В космосе возможно всякое» но вероятность того, что доставщики свои обязательства выполнили, высокая, — осторожно ответил артефакт и обратился к девушке. — Миген, теперь тебе известен наш секрет. План до безобразия прост — добраться до звездолета и сделать всем ручкой, а попросту улететь отсюда. — А как же, зуганцы? Вы нам не поможете? — с тоской в голосе спросила та. — Каким образом? — сердито буркнул мой напарник. Прости, но я не смогу свидетельствовать против звездных империй, нет такого права. Подготовить почву и вбросить кое-какие документы, чтобы началось разбирательство, можно. Но высока вероятность, что когда дело дойдет до проверки на месте, то от планеты останется в лучшем случае пустыня, а то и вовсе она превратится в десятки астероидов. Сурцы и Кварты разбомбят тут все и вся, а потом скажут, что сражались с космическими пиратами и контрабандистами, устроившими тут свои базы. «И какие у моего народа шансы? Как нам стать частью звездного сообщества?» С каким-то обречением спросил Амиген. «Знаешь, долго об этом думал, анализировал и размышлял. Вам необходимо выйти в космос и заявить о себе, когда сможете хоть как-то защититься и попросить о помощи, в том числе и создать альянс или содружество с одной из империй, враждующих с вашими врагами. Насколько знаю, то это не так и сложно сделать». «Достаточно получить топливо для межпрыжковых двигателей», — пояснил мой напарник. «Хм. А ведь его решение элегантное и простое. Вот только где найти того, кто топливо на зуган поставит? Мало того, что стоит оно дорого, так еще и транспортировка сложная и рискована. Примерно так и ответила Миген артефакту, но тот продолжил гнуть свою линию. «А ты решила, что все легко?» — усмехнулся Ктарх, обращаясь к девчонке. «Нет, моя милая». Жизнь штука сложная, а временами жестокая. Никто не согласится в текущей ситуации поставлять местному населению хоть что-то, если за это достойно не заплатят. Да и не принесут на блюдечки желаемое. Опять-таки, за поставками большого объема топлива постоянно следят. Нельзя его закупить сразу сотни тонн. Понимаю, что тяжело найти поставщика, когда нет межпланетных передатчиков и сети. Но почему не отправили обычный челнок на зуганскую орбиту, Глядивши, столкнулись бы с пролетающим звездолетом. Гм. Артефакт помолчал, а потом продолжил. С последним предложением я погорячился. Вероятность на успех составит меньше процента. Тем не менее, есть над чем поразмыслить и действовать, а не сидеть на попе ровно. А мы и не сидим, огрызнулась Меген. Разработками занимаются постоянно, проводятся различные опыты и ведутся поиски замены Грухана и его аналогов. Да, имеется низкокачественное топливо, Намного слабее по компонентам и составляющим, чем с планеты Грухан. Эксперименты и поиски нового состава для межпрыжковых двигателей в итоге должны привести к успеху. Многим не нравится монополия одной из империй, но толкового никто ничего не придумал. С интересом слушаю перепалку своих друзей. Размышляю, где бы достать пару сухарей или еще какой-то еды. Конечно, межпланетные или даже межгалактические перелеты замечательно. Но желудок начинает бунтовать. Ему плевать на топливо и высокопарные слова. Интересно, а в авиатрициклах нет никакой еды? задал я вопрос и потер подбородок. Можно глянуть, но вряд ли, ответила Миген. Кстати, могу предложить вариант, как до вашего корабля быстрее добраться. Слушаю, подозрительно посмотрел я на девчонку, которая, судя по ее интонации, что-то замыслила. Пообещайте, что возьмете меня с собой, а я помогу. Посмотрела на меня Миген и застенчиво улыбнулась. Хм. «Ставишь условия?» — удивился я, а потом головой покачал. «Знаешь, давно уже жалею, что подвергаю тебе риску. Да и толку-то в том, что ты увидишь корабль. В пути может произойти, ты не понял», — перебила она меня. «Хочу с Зугана улететь, легализоваться, а потом, если получится, своим соплеменникам привезти топливо для кораблей. Уверена, найду того, кто согласится рискнуть и привезти сюда немного гурхана в обмен на наличные». Ты же догадываешься, что у нас есть звездные деньги. Я ими в детстве играла. Честно говоря, подобный исход разговора с девчонкой не исключал. Нет, не про ее далеко идущие планы. Это и для Ктарха явилось неожиданностью. А так, да, предполагал, что она захочет посмотреть, как живут на других планетах. Деятельную натуру Миген уже понял. У девчонки Шила в одном месте. Возможно, с возрастом она не такой активной и бесшабашной станет. Но не факт. Вот как можно отправиться к черту на рога и даже дальше с малознакомым парнем? «Гарантий нет, что сможем улететь», — осторожно начал Ктарх. «Какие еще гарантии?» — возмутился я, не дав продолжить напарнику. «Шансы, что нас не остановят, малы. Больше скажу. Вероятность, что сожгут при наборе высоты или попытке уйти в межпрыжковое пространство, оцениваю под 80%, если не выше. Если представить на минуту, что сумели с Зугана вырваться долетели до определенной цели, то еще как-то легализоваться потребуется. «Прикольно!» — с горящими глазами воскликнула Миген. «Змей, ты ее только раззадорил!» — мысленно попенял мне артефакт. «Гм, но я бы девчонку с собой взял. Она со своими-то способностями нам пригодится». «Ты сама домой не пойдешь? Грэна тут дожидаться не станешь?» — посмотрел я на Миген, пытаясь решить, как поступить. «Дальше откладывать этот разговор все равно не следовало». Стоит поставить точки, и тогда всем будет понятнее. не теперь вы от меня точно не отделаетесь», заявила девчонка, а потом нахмурилась, тяжело вздохнула и осторожно сказала. «Обузой не буду, полезного много знаю. Изучила навигацию, могу прокладывать и рассчитывать кратчайший путь от одной планеты к другой. При прыжке следует учитывать много факторов, чтобы он произошел эффективнее. Разбираюсь в устройстве двигателей и могу починить тот или иной прибор, Чуть ли из подручных средств. Так обеспечно с транспортом, отреагировал Ктарх, в твоем распоряжении три авиатрицикла: неужели не заставишь работать хотя бы один? Провоцирует. Но нам и в самом деле необходимо добраться до корабля и как можно скорее. Чувствую, время работает не на нашей стороне. Зуганцев против себя настроили, а еще есть организаторы забега, которых наверняка те ребят, сделавшие ставки-клиенты. «Того и гляди, развернутся масштабные поиски моей персоны, для многих желательно в мертвом виде». Интуиция подсказывает, что нужно ноги уносить из поместья. «Конечно, тут могут найтись интересные вещи, в том числе и необследованные нижние уровни, да и сам дом-то толком не обыскан». «Мне нужны инструменты», – задумчиво проговорила Меген, а потом предупредила. «Сниму всю защиту, в том числе и отвечающую за безопасность пилота и пассажира. Возникнут риски при управлении» но зато сможем маневрировать на пределе. Устроит? — Ты еще спрашиваешь? — усмехнулся я и кивнул на выход из дома. — Пойдем, следует поторопиться. — А какие инструменты понадобятся и как долго времени займет переделка? — подозрительно поинтересовался Ктарх. — В подсобке видела наборы отверток и гаечных ключей, — хмыкнула на ходу Миген, сворачивая в один из коридоров особняка. — Сейчас их отущу и, думаю, за час-полтора все сделаю. Ну — Ну-ну. Скептически отнесся к ее заявлению мой напарник, но мне заявил. «Змей, считаю, что Меген нам следует взять с собой. Сам подумай, она нам может пригодиться». Ну, такими словами он меня не проведет. ктарх какие у тебя на нее виды?» «Говори, не один день тебя знаю и понимаю, что есть какие-то замыслы», ответил я своему напарнику. «Надеюсь, он не решил ее использовать в качестве заложницы», или с кем-нибудь поторговаться из-за способностей зуганской из расы. «Все-то ты под сомнение оставишь», — почему-то довольно хмыкнул мне артефакт. «Ладно, не стану скрывать. Есть насчет девушки замыслы, и они с тобой связаны». «Я-то тут с какого бока?» «Не забыл, что она владеет ментальными способностями?» — задал мне вопрос напарник. «Помню», — коротко ответил я, не понимая, к чему он об этом вспомнил. «А то, что на твоей памяти стоит много блоков?» «Думаешь, она сможет их снять?» — догадался, к чему он конит. «Может, одной бы и не хватило умения, но под моим руководством обязательно распутаем то, что в твоих мозгах кто-то накрутил», — уверенно ответил Ктарх, помолчал и добавил. «Не быстрое дело, но, думаю, за пару недель взломаем защиту». «Пару недель?» — удивился я. «А чего не месяцев или лет?» «Спешить нельзя», — коротко ответил напарник. И опять я с ним согласился, правда еще не уверен, что дам свое разрешение, чтобы они блоки снимали, а точнее взламывали. Сработает какая-нибудь скрытая закладка, я останусь Дауном, оно мне нужно. Впрочем, если Миген не передумает, то с собой ее вполне возможно и придется взять, не бросать же после всего, что она сделала. Обманывать девчонку не хочу, и тем более силой оставлять на этой планете». Кстати, есть у меня опасение, что на Зугане совсем скоро станет крайне опасно находиться. Местное население перестает действовать осторожно. И что печально, к ним не спешит на помощь звездная полиция, чтобы прищучить империи Сурциев и Квартов. Получается, тут идет игра, где ставки столь высоки, что на кону целая планета с ее жителями. Черт, неожиданный вывод, но если поразмыслить, то вполне вероятно, что и забег тут устроили не просто так. Организаторы могут придумать какой-нибудь нетривиальный ход. Допустим, объявят, что участники заразились неизлечимым и злобным постоянно мутирующим вирусом, который можно уничтожить только одним способом – разнести на атомы заразную планету, ударив из космоса. Ктарх, а ты не просчитал варианты развития событий, если прозуганцев узнают Сурции и Кварты? Точнее не так, при каких обстоятельствах Звездные Империи не станут наносить удар по планете? Обратился я к напарнику. Артефакт выдал длинную тираду про теорию вероятности, различные непредвиденные события, но в итоге сделал вывод, подтвердив мои догадки. Змей, не все так просто и однозначно. В тех же империях Сурцев и Квартов есть разные политические силы, которые с радостью воспользуются промахами правящей верхушки и императора. Вероятность уничтожения планеты очень высока, и только непредвиденный фактор может этому помешать. Вот и приходится думать, а не работает ли на еще кого-то. С одной стороны, я своему компаньону доверяю, но слишком гладко прошла покупка корабля. И потом, осуществить доставку на планету такой груз? Не уверен, что стоит так дешево. Развивать тему не стал. Не до этого сейчас. Да и не очень-то на голодный желудок думается. Нам улыбнулась удача. В одном из авиатрициклов обнаружилась еда и питье. Правда, крепкий алкоголь я только понюхал и даже не решился им раны протереть. Попадет в кровь, и опять силы стремительно начнут уменьшаться. Моя ипостась начнет с ядом бороться и не даст захмелеть. Гм, я вроде и не любитель бухнуть, но если получится отсюда вырваться, то однозначно напьюсь. Главное, со змеем договориться. Сижу на крылечке и наблюдаю, как работает девушка. Опять ее статус повысил. Миген за 20 минут, чуть ли не до винтика, утрирую, раскидала три авиатрицикла. Какие-то блоки соединяет, где-то специально каратит, варварски уничтожает чипы на микросхемах. Действует с уверенностью и легкостью. Не соврала, знает свое дело. Когда на земле остались оборванные провода, какие-то блоки и ненужные детали, Миген обтерла руки о свои штаны и крикнула. «Готово, можем ехать!» «Уверена?» — с сомнением спросил я, подходя. «А запаса энергии хватит?» «Следует устроить испытания и пробный полет», — выдал Ктарх. «Как-то нет желания с высоты навернуться и разбиться». «Тебе-то чего опасаться?» — мысленно попенял я своему напарнику. «Забыл, что ли? Если ты погибнешь, то я недолго протяну», — буркнул тот. «Энергии хватит. Всевозможные помощники и ограничители отключила, в том числе и опознавания. Обнаружить нас не смогут. Приборы невидимости работают» но будут потреблять повышенный расход энергии. Мне необходимы точные координаты конечной точки до начала полета. В воздухе мы не сможем общаться, и, кстати, у Ктарха не получится определить наше местоположение», с улыбкой сказала миген. Бурчащий артефакт надиктовал девушке долготу и широту, после чего задал еще вопрос. «Перебираться-то не собираетесь? Обломки авиатрициклов легко с воздуха обнаружить». «Уж не знаю». Про технику ли он спросил, или про боевиков, оставшихся мертвыми лежать в доме. Как-то эту тему пытаемся обходить. На импровизированном коротком совещании решили оставить все как есть и не терять время. Путь подручных Бримера отследят в любом случае, и скоро здесь окажется погоня. Я уселся за спиной девушки, которая даже разрешила в случае необходимости себя обхватить. Меген завела авиатрицикл, тот завибрировал, но с ощутимыми перебоями. Ох, чувствую, полет окажется еще тот.